соседей. Как ни печально, тот же самый двойной стандарт существует в сфере образования и профессиональной деятельности. Новый брак. Вступление в новый брак влечет за собой новые заботы и тревоги. Некоторые из них также связаны с полом экс-супругов. После завершения всех формальностей и переживаний, связанных с процедурой развода, женщины обычно сталкиваются со многими проблемами переходного периода, тогда как их бывшие мужья сравнительно просто вступают в новый брак. Около 50% мужей повторно женятся в течение первого года после развода. Причем на женщине в среднем на четыре года моложе своей первой жены. Вполне естественно, что ограниченные связи, которые поддерживали после развода бывшие супруги, заметно осложняются в связи с этим событием. Степень этого охлаждения и его продолжительность напрямую зависит от интеллигентности и доброжелательности экс-супругов. Те, кто более склонен к сотрудничеству, часто переживают короткий период резкого ухудшения отношений, который, однако, быстро заканчивается. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что большинство женщин более ревнивы к новым женам своих бывших мужей, чем мужчины к новым мужьям своих бывших жен. Женщины склонны сильнее переживать отношения Возможные потери и осложнения, которые новый брак их бывшего мужа может привнести в их жизнь. Что потеряет она? Что потеряют их дети? Есть ли у новой жены ее бывшего супруга дети от первого брака? Станут ли эти дети соперниками их собственных детей? Не станет ли бывший муж менее уступчивым в вопросах, касающихся воспитания? Как новый брак ее бывшего мужа может сказаться на финансовой поддержке, которую он продолжает ей оказывать? Каким окажется влияние новой жены на ее бывшего мужа в решении всех этих проблем? Женщины склонны опасаться, что их бывшие мужья могут вычеркнуть из своей жизни членов старой семьи в пользу новой. Кроме того, они чаще испытывают чувство ревности по отношению к новым женам своих бывших мужей, обладают склонностью конкурировать с ними. Их раздражает, что новая жена может оказаться красивее, моложе, наконец, лучше в хозяйстве. Мужчина в таких ситуациях фокусируют свое внимание в основном на детях. Как сложится их взаимоотношение отчимом. Не забудут ли они родного отца? Как они станут обращаться к своему отчиму? Как правило, мужчины не испытывают чувства ревности по отношению к новым мужьям своих бывших жен. Половые различия между супругами сказываются и на их отношениях к бывшим родственникам. Поскольку женщины в каком-то смысле являются хранительницами домашнего очага, они более склонны продолжать общаться с родственниками своего бывшего мужа, даже после развода. Беседуя с женщинами старше 50 лет, я пришла к выводу, что бабушки со стороны жены чаще встречаются со своими внуками, нежели таковые со стороны мужа. Взаимодействие последних со своими внуками обычно определяется двумя факторами в каких отношениях их сыновья находятся с детьми, в каких отношениях с ними находятся их невестки. Некоторые вообще не способны принять существование двух семей и либо остаются лояльными по отношению к первой жене своего сына, либо переносят всю свою нежность на его новую супругу. Если это происходит, в накладе остается первая жена лишающейся половины своей бывшей семьи. Поэтому в переходный период некоторые экс-супруги предпочитают сохранить прежние семейные взаимоотношения